«Маленькие буквы». Вечером, в следующий понедельник, когда флеш легла спать, Майкл и Сомс сидели в китайской комнате. В открытые окна вливался лондонский шум и томительная жара. «Говорят, война убила чувства», — сказал Сомс внезапно. «Это правда?» «Отчасти да, Саша. Мы видели действительность так близко, что она нам больше не нужна. Не понимаю. Я хочу сказать, что только действительность заставляет человека чувствовать. А если сделать вид, что ничего не существует, значит и чувствовать не надо. Очень неплохо выходит». Правда, только до известного предела. А, -а, а протянул солнце. Ее мать завтра переезжает сюда совсем. Собрание пайщиков ОГС назначено на половину третьего. Спокойной ночи. Майкл следил из окна, как жара черной тучей сгущается над сквером. несколько теплых капель упало на его протянутую ладонь кошка прокравшись мимо фонажного столба исчезла в густой почти первобытной тени странный вопрос задал ему старый форсайт о чувствах странно что именно он спрашивает об этом до известного предела «Но не переходим ли мы иногда этот предел?» — подумал Майкл. «Взять, например, Вилфрида и его самого». После войны они считали богохульством не признавать, что надо только есть, пить и веселиться. Ведь все равно завтра умирать. Даже такие люди, как Нейзинг и Мастер, не побывавшие на войне, Тоже так думали после войны? Что же Вилфред и проверил это на своей собственной шкуре, а вон на собственном сердце? И можно сказать наверняка, что каждого, кроме тех, у кого в жилах чернила вместо крови, жизнь рано или поздно здорово проучит. Да ведь сейчас Майкл... Охотно взял бы на себя все страдания, все опасности, угрожавшие фляжу. А почему бы у него появилось такое чувство, если никто в мире не имеет значения? Отвернувшись от окна, он прислонился к лакированной спинке изумрудного дивана и стал разглядывать опустевшее пространство между двумя китайскими шкафчиками. все здоровый, заботливый старик. Хорошо, что снял обезьяну. Это животное стимвол настроении всего мира. Вера разрушена, надежда подорвана. И ведь это, черт возьми, не только у молодежи. И старики в таком же настроении. Старый Форсайт тоже, конечно, иначе он не боялся бы глаз обезьяны. Да и он, и отец Майкла, и Элдерсон, и все остальные. Ни у молодых, ни у старых нет настоящей веры ни во что. И все же какой-то протест поднялся в душе Майкла. Шумный, как стая куропаток. Неправда, что вне человека нет никого и ничего. то бы его по-настоящему затрагивало. Есть, есть, черт возьми. Все есть. Значит, чувство не умерло. Значит, не умерли вера и надежда, что в конце-то концов одно и то же. Может быть, они только меняют кожу, превращаются из куколок в бабочек, что ли? Возможно, что надежда, чувство, вера Прятались, притаились, но они существуют. И в старом фаршальке, и в нем самом. Майклу даже захотелось опять повесить обезьяну. Не стоит преувеличивать ее значение. Вот черт, ну и молния. Изломанная полоса резкого света сорвалась с ночи покров темноты. Майкл стал закрывать окна. Оглушительный удар грома загрохотал над крышей. Пошел дождь, хрящая, стягая стекла. Майкл увидел бегущего человека, черного, как тень, на тенем экране. Увидел его при следующей вспышке молнии, необычайно отчетливо и ясно. Увидел его испуганное веселое лицо, как будто говорившего, черт мой, Еще один бешеный удар. «Фляж», — подумал Майкл, и, опустив последнюю раму, побежал наверх. Она сидела в кровати, и лицо ее оказалось по-детски круглым и перепуганным. «О, дьяволы!» — подумал он, невольно путая грохот пушек и гром. «Разбудили ее». «Ничего, ничего, моя маленькая. Просто летнее развлечение. Ты спала?» «Мне что-то снилось». Он почувствовал, как ее пальцы сжались в его руке и с бессильной яростью увидел, что ее лицо вдруг стало напряженно испуганным. «Нужно же было!» «А где Тингс?» «Собаки в углу не было». «Под кроватью, не иначе. Хочешь, я его тебе подам?» «Нет, нет. Оставь его. Он терпеть не может грозы». Она прислонилась головой к его плечу, и Майкл закрыл рукой ее другое ухо. «Я никогда не любила грозы», — сказала Фляжа. «А теперь ну, просто, просто больно». На лице Майкла... склонённым над её волосами, застыла гримаса непреодолимой нежности. От следующего удара она спрятала лицо у него на груди, и, присяв на кровать, он крепко прижал её к себе. «Скорее, Блуз кончилась!» Глухо прозвучал её голос. «Сейчас кончится, детка!» Так сразу налетела... Но он знал, что она говорит не о грозе. Если все кончится благополучно, я, я совсем иначе буду к тебе относиться, Майкл. Страх в ожидании такого события — вещь естественная. Но то, как она сказала, если кончится благополучно, просто перевернуло сердце Майкла. Невероятно, что такому молодому прелестному существу может угрожать хоть отдаленная опасность смерти. Немыслимо больно, что она должна бояться. Он и не подозревал этого. Она так спокойно, так просто ко всему этому относилась. «Крестань, крестань», — расшептал он. Ну, конечно же, все сойдет благополучно. Я боюсь. Голос прозвучал совсем тихо и глухо, но ему стало ужасно больно. Природа с маленькой буквы вселила страх в эту девочку, которую он так любит. Природа безбожно грохотала над ее бедной головкой. Родная. «Тебя усыпят, и ты ничего не почувствуешь, и сразу станешь веселая, как птичка!» Фляж высвободила руку. «Нет, нет, нельзя усыплять, если ему это вредно. Или это не вредно? Думаю, что нет, родная. Я узнаю, а почему ты решила?» Да потому что это естественно Я хочу, чтобы все было как следует. Ты держи мою руку крепче, Майкл. Я не буду глупить. Ой, кто-то стучит. Пойдем взгляни. Майкл приотворил дверь. На пороге стоял солнце, какой-то неестественный. В синем халате, красных туфлях. «Как она?» — шепнул он. «Ничего, ничего. Ее нельзя оставлять одно в этой неразберихе. Нет, сэр, конечно, нет. Я буду спать на диване. Позовите меня, если нужно. Хорошо?» Сумс заглянул через его плечо в комнату. В горле у него застрял комок и мешал ему сказать то, что ему хотелось. Он только покачал головой и вышел. Его тонкая фигура, касавшаяся длиннее обычного, проскользнула по коридору мимо японских гравюш, которые он подарил им. Закрыв дверь, Майкл подошел к кровати. Фляж уже улеглась. Ее глаза были закрыты, губы тихо шевелились. Он отошел на цыпочках. Гроза уходила к югу, и Гром ракотал и ворчал, словно о чем-то сожалея. Майкл увидел, как дрогнули ее веки, как губы перестали шевелиться, и потом опять задвигались. «Уээ», — подумал он. Он прилег на диван недалеко от кровати, откуда он мог бесшумно привстать и смотреть на нее. Много раз он подымался. Она задремала. Дышала ровно. Гром стихал. Молния едва мерцала. Майкл закрыл глаза. Последний слабый раскат разбудил его. И он еще раз приподнялся и поглядел на нее. Она лежала на подушках В смутном свете затененные лампы, такая юная-юная, без кровинки, словно восковой цветок. Никаких предчувствий, никаких страхов, совсем спокойная. Если бы она могла вот так проспать и проснуться, когда всё будет кончено. Он отвернулся и снова увидел ее Далеко, смутно отраженную в зеркале, и справа тоже она. Она была везде в этой прелестной комнате, она жила во всех зеркалах, жила неизменной хозяйкой в его сердце. Стало совсем тихо. Сквозь чуть раздвинутые серо-голубые занавески были видны звезды. Большой Бен пробил час. Майку уже спал или только задыммал и что ты видел во сне тихий звук разбудил его Крохотная собачонка с опущенным хвостом желтенькая ниженькая незаметная проходила по комнате, пробираясь в свой уголок а подумал майку, закрывая глаза. It's a tea.